Они вышли на узловой станции Седем. Дождавшись, пока платформа не опустеет, Каттер повел Иуду к рельсовой развилке, откуда шла линия на паутинное дерево и собачье болото. Лунный серпик едва забрежжил над городскими огнями, когда они сошли на рельсы и двинулись на юг. Несколько линий надземной дороги проходило по территории коллектива.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 и вклинившимися в него баррикадами. Огромные ребра дугами вставали над городом. Примерно на середине, ярдах в двадцати над линией надземки, плавность изгибов нарушала обломок. В одно из ребер попал снаряд. Белый зазубренный край уже слегка пожелтел. Внизу, на улице, каттер увидел рваную дыру в одной из террас. Туда, круша все на своем пути,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 Я люблю тебя.